Триста шестьдесят четвертое. Матерь Агни-йоги. Ощущение правильно. Каждое утро общение с владыкой импульс новый дает к тому, чтобы двигаться дальше. Без этого импульса сознание застынет на месте, окружённое реальными прежними формами мысли. Чтобы восходить, из них надо обязательно выйти, и луч владыки размыкает эту замкнутую сферу. указуя путь дальше. Этой замкнутостью объясняется, что часто писатель исписывается и не имеет новых тем, обыватель просто стоит на месте, и ибо даже не знает, что можно куда-то двигаться. Ведущая сила учителя нужна, чтобы двигать, она передается ученику при наличии в нем устремления, когда замыкается ток и происходит вспышка. Сейчас состояние столь напряжено и токи так неблагоприятны, что если контакта с учителем нет, продвижение невозможно. Диву порою даюсь я твоему упорству, которое ты проявляешь в общении с нами и в общении с владыкой. По нему и награда, и поток неиссякаемой мысли. сеитель сеет зерна света не только в пространство, но и в своем собственном сознании. Каждое зернышко всхода дает. Пусть будет оно даже мало. Хорошо озаботиться тем, чтобы зернышек было побольше и наилучшего качества. Важно посеять. Всходы взойдут. Можно мысли считать зернами света, если от света они. Отсюда необходимость контроля над каждой. Следует считать каждую продуманную и принятую в сознании мысль семенем будущих всходов. Много говорится о применении учения в жизнь, а в промежутках столько утверждается и применяется на деле вещей, несозвучных учению света, надо об этом подумать. Ведь если кристаллы темных огней, мыслью темной рожденной, разные бывают посевы и разные всходы, но сиятель жнец одновременно и находится в самом человеке.